Глава 46. Вторник. 22 октября. Поза «собака мордой вниз» воистину была далеко не самой простой. Юхан расположился на желто-зеленом половике на полу в гостиной перед компьютером. Сейчас он пытался подражать американской девице, которая вела уроки йоги на Ютубе, но оказался слишком зажатым для этой базовой позиции как людям удавалось так выпрямлять ноги. Однако инструкторша была замечательной, просто бесподобной. Он чувствовал, как у него тепло разливалось по телу, когда она с равными промежутками появлялась на экране со своими хвалебными комментариями или отпускала несколько довольно слабых шуток. Вводный урок выложили в сеть еще три года назад, но у него создавалось ощущение, словно она находилась вместе с ним в гостиной и между ними существовала тесная связь. Встреча накануне вечером с Анной разбудила в нем что-то. Надежды это назвать было нельзя, но у него появилось желание попробовать отвоевать ее назад. Тогда он хоть отчасти смог бы вырваться из плена пьянства и печали. Когда урок закончился, и Юхан с силой сжал ладони перед грудью и прошептал «Намасте», У него возникло ощущение пустоты, и ему снова стало тоскливо на душе. Но он слишком устал после трех двадцатиминутных раундов и не выдержал бы еще одно занятие. Опять же, он боялся потянуть мышцы или как-то еще травмироваться. Юхан выключил компьютер, сел на пол и достал мобильный телефон. Никаких сообщений. Он написал Марте, что попробовал заниматься йогой. И она показалась ему действительно хорошей штукой. Он прочитал свое послание три раза, прежде чем отправил его. Оно выглядело дружелюбным. Он давно не посылал уже бывшей жене ничего столь нейтрального. Странно. Они провели вместе более десяти лет и все равно смогли расстаться в то самое мгновение, когда приняли решение. Ему стало интересно, как у нее обстоят дела. Может, она уже встретила кого-нибудь? Телефон ожил. Марта ответила. Причем неоднократно. Ей понравилось его письмо, а потом она прислала еще два эмодзи. Смеющуюся рожицу и две руки, сжатые вместе в знак благодарности. Сейчас ему как никогда нравился этот символ. Юхан отреагировал лайком на эмодзи Марты, а потом отложил телефон в сторону. Ему ужасно захотелось есть. Он пошел и достал из холодильника протеиновый пудинг, купленный в продовольственном магазине. Чтобы находиться в форме, приходилось идти на определенные жертвы. Съев жидкую массу, имевшую вкус не самой сладкой клубники, Юхан встал перед зеркалом. Он понимал, конечно, что за один день вряд ли могли произойти заметные изменения – но все равно испытал горькое разочарование, посмотрев на себя. Он выглядел иначе, чем всего два месяца назад. Юхан так и не разобрался, чем отличались дофамин и эндорфины, но после занятий йогой чувствовал себя сильным и полным энергии и был готов приступить к решению своих проблем. Он принес ноутбук и запустил программу, делающую его анонимным в сети, А потом проверил несколько форумов, прежде чем ему удалось получить нужную информацию. Просто фантастика, какие вещи в наши дни можно получить, просто заказав их на дом. И так, что полиция не сумеет тебя поймать. Эта идея посетила его еще дома у Анны, словно она вдохновила его и стала настоящим откровением. Наконец он нашел выход, да еще и не слишком затратный. Юхан предполагал, что речь пойдет о тысячах крон, но, как выяснилось, интересовавший его товар стоил на порядок меньше. Конечно, это в любом случае было просто возмутительно, но в его нынешней ситуации было бы ужасно глупо сетовать по этому поводу. Он сделал заказ. Такое дело следовало отпраздновать. Пожалуй, бокалом вина. Только одним. — Все эти мысли сразу вылетели из головы, когда кто-то несколько раз силой ударил по двери. Юхан замер на мгновение, а потом выключил ноутбук. Могли ли его видеть там, где он сидел? Если стучавший таращился внутрь через кухонное окно, ему вряд ли удалось бы незаметно взбежать вверх по лестнице и притаиться на втором этаже. Но если он обошел дом и заглядывал внутрь с тыльной стороны, Юхана сейчас было видно, как на витрине. Здесь ему негде было спрятаться. Мобильник характерным звуком сообщил о новом СМС. Оно пришло от Рикарда. Он писал, что его разочарование не знает границ, и Юхан должен впустить его немедленно. Однако Юхан не собирался этого делать. Рикард мог подождать. Он написал что как раз занимается решением его проблемы, но пока не знает наверняка, как все пройдет. Тем все и закончилось. Он не получил ответа.